Глава пятнадцатая. Пахмелье. Димит. Страшная головная боль буквально разрывает мне голову. Вот это мы нажрались вчера с Косом. Давно я так не бухал. Сажусь на диване, поправляя боксеры. Шмотки валяются рядом на полу. Какой я молодец. Поднимаю, стряхиваю рубашку, накидываю ее не застегивая. Мятая. Да ехрень бы с ней. Теперь надо наденуть штаны. Виски снова резко стреляет. Со стоном сдавливаю их пальцами. Ну и бардак вы тут устроили. В гостиной появляется жена друга. Привет, Зой. Натягиваю на себя покрывало, чтобы не светить перед ней трусами. Ты извини, сейчас оклимаюсь, реабилитируюсь. Кос дрыхнет еще. Улыбается она. Наверное, я сам еще не проснулся. Чё-то мы вчера переборщили. Провожу ладонью по волосам. Попить бы ещё чего, но в поле зрения только пустая бутылка коньяка и подсохший лимон. «Я сейчас тебе дам во что переодеться, а это в порядок приведу», — пинает мои штаны. «Как ты поедешь в таком виде?» «Оставь, на такси доберусь. Какая ему хрен разница, помятый я или нет?» Откидываюсь на спину, закрываю глаза. Похмелье во всей красе, тошнота, озноб, сушняк и головная боль. Зато внутри, там где-то в центре груди, полегчало. Скандал с женой добил мою нервную систему, и я вылил все на космоса. Потом мы заказали еще коньяк. Ну и спасибо другу, что выслушал. Дем, ерундой не занимайся. Сейчас тебе уже погоды не сделает. Работать в таком состоянии ты все равно не сможешь. Давай рубашку, на, вот тебе. Кладет рядом со мной спортивные штаны мужа и футболку. Мы примерно одной комплекции, так что мне все подойдет. Зоя забирает мою одежду, прихватывает со стола одну из пустых бутылок. Оставь, прошу ее. Ай, только машет на меня рукой. Быстро переодеваюсь, поправляю диван, собираю посуду со стола и топаю с ней на кухню. В коридоре встречаюсь с Косом, такой же взъерошенный и помятый. Зойка не ругается сильно. Мы пьем редко, а так пьем только когда совсем припьет. Наташа меня уже бы сожрала за такое и космосом бы закусила. Придираюсь, наверное. Я же жил с ней столько лет, не хорошо как-то. Но сейчас наши отношения в таком кризисе, что все недостатки и ее и мои лезут наружу. Так, мальчики, валите в душ по очереди. Я пока вам завтрак приготовлю. Перегарящим несет от обоих, хоть закусывай, смеется Зоя. Она у коса мудрее, что ли? С Наташей моей ровесницы, но так и не смогли подружиться. Разные очень. Старею я, наверное, раз в бабах начинаю замечать не длинные ноги, а вот это их женское, что дает сама природа. Мне хочется себе такую рядом. Ты чего, поник опять? Зоя суетиться на кухне. А я жду свою очередь в душ, сидя на табуретке за крутым деревянным столом. Да так, мы вчера с Косом это бурно обсуждали, не хочу больше. Помочь тебе? Не надо. С Наташей опять поругался, да? Это из-за той девочки, Тасси? Не принимает она её. И меня с ней не принимает. Объясняю жене друга. И всё, давай не будем. А чего ты малышку к нам в гости не приведёшь? Ждём, я бы познакомилась. Немного уводят тему в другое русло. Говорю уже мудрая, все правильно делает. Да я потерялся немного. Неожиданный ребенок, работа. Сегодня вот день с ней проведу, а вечером, возможно, заскочим. Отлично, только давай безвозможно. Я пирог испеку с ягодами, чай попьем. А то она сидит там у тебя в заперти. Дом большой, а толку. Уговорила, быстро сдаюсь. Коз освобождает для меня ванную. Быстро привожу себя в порядок, стараясь максимально избавиться от запаха перегара. Самому противно. Натаську вот дышать этим точно нельзя. Зоя кормит нас омлетом, горячими сэндвичами с ветчиной, овощами и подплавленным сыром. Запиваем всё это дело апельсиновым соком с парой таблеток аспирина. Космос загружает посудомойку, а я всё же помогаю Зое убрать бардак в гостиной. «Всё, я уехал, спасибо!» Жму руку друга. «И тебе!» Целую Зою в щеку. Вечером будем. Смотрю на часы. Еще успеваю до отъезда Наташи в аэропорт. За рулем с похмелья тяжко. Солнце глазарией житацки. Таблетки только-только начинают действовать. Сейчас, если Ната опять орать начнет, не сорваться бы. Паркуюсь во дворе. Ее чемодан уже возле второй машины. Дядя Демид! Ко мне подбегает Тасенька. Ее догоняет няня. «Привет!» «Привет, мышонок!» Поднимаю малышку на руки. «Я так рад видеть тебя на улице!» Нажимаю ей подушечкой пальца на кончик носика. «Как спала?» «Мамочка снилась!» Вздыхает крошка. «Понимаю. В гости пойдём с тобой сегодня?» Подкидываю её на согнутом локте. Взвизгнув, хватается обеими ручками за мою шею. «Не боись, держу!» «А куда в гости?» К моему другу и его жене тетя Зоя испечет для тебя вкусный ягодный пирог. А там будут дети. Рисует пальчиком на моей рубашке. Будут. У них сын на два года тебя старше. Космос привезет его от бабушки вечером. Космос? Удивленно приоткрывает рот. Да, представляешь, так зовут моего друга. Ого. Ну беги, погуляй еще немного с няней. Я Наташу провожу. Замечаю, как жена выходит на крыльцо и тут же недовольно куксится. Уведите Тасю в сад. Тихо прошу няню, чтобы ребенок не стал свидетелем очередного скандала. Облокачиваюсь на борт машины, жду, когда Наташа подойдет сама. Она, видимо, решила, что я подойду к ней и стану извиняться. Только извиняться мне не за что. Сейчас, наверное, даже если бы было за что, не стал бы. Какая же ты сволочь, Соколов! В меня летит упрек. Это я уже понял, соглашаюсь. Хорошего отдыха. Отхожу от тачки, открываю уже не дверь. Садись, а то на самолет опоздаешь. Значит, вот так, да? Ты просто выставляешь меня. Это все ради мелкой сопливой девчонки или той, у кого ты сегодня ночевал? Я ее знаю. Ез вид. Знаешь? Улыбаюсь шире. Ха. И ведь не соврал же. «Я так и знала, что ты спишь со своей Ларисой!» «У меня от такого заявления челюсть чуть на тротуар не грохнулась!» «Мне давно говорили, а я, дура, тебе верила!» — схлипывает она. «И натурально ведь так, почти верю!» «Лара замужем», — напоминаю Наташе. «А ты женат, между прочим, и это не мешает тебе так поступать со своей женой!» — толкает меня ладошкой в грудь. Наташ, я у Космоса ночевал, решаю признаться, не знал, что ты обо мне так хреново думаешь. Конечно, еще скажи, что он может подтвердить. Фыркает она. Может, и Зоя тоже. Она нас завтраком кормила. Естественно, это же твои друзья. Не унимается, это невыносимая в последнее время женщина. Они могли бы стать и твоими, Наташ. Давай не будем ругаться, садись в машину. Ты и правда опоздаешь на самолет. А я вот возьму сейчас и не полечу никуда, испорчу вам слорийской все планы. Какая же ты иногда дура! Вздыхаю, закрыв глаза. В машину! Рявкаю на нее. Иначе сейчас вместо аэропорта мы поедем разводиться. Срывает меня. Наташа гордо дергает вверх подбородок и зячно садится в машину. Хлопаю дверью. Водитель, понимая ситуацию, незаметно щелкает замками и больше не сдерживаясь увозит Наташу в отпуск. Ты идиот! Качаю головой. Тут же звоню начальнику службы безопасности. Слушай, Игнат, а узнай, кто там слухи разносит, что я с Ларкой сплю. Прошу его. Чего делать, когда узнаю? Просто фамилию мне дай, я дальше сам разберусь. Понял, Дмитрий Григорьевич, сделаю.